Вероника Крымова, Ирина Коняева. «В шаге от любви». Глава первая. Телефонный звонок раздался не вовремя, отвлекая меня от важного разговора. Озорная мелодия вызвала еще большее раздражение у вечно недовольного бухгалтера Веры Иваны, напротив которой я сейчас сижу. «Румянцева, я же просила сделать ксерокопий документов!» Она нахмурила густые брови, наращенные по последней моде и напоминающие мне два куста у подъезда. «Я все сделала!» — торопливо заверила, пытаясь одновременно достать папку и выключить звук телефона. «Ребенка, значит, родила? А так и не скажешь!» Подозрительный взгляд скользнул по моей стройной фигуре, и дама непроизвольно втянула круглый животик, облепленный розовой блузкой. Помню, наш бывший водитель, Борис, имел неосторожность поздравить Веру Ивановну со скорым прибавлением в семействе, ошибочно приняв лишние килограммы за беременность. Собственно, с тех пор он и стал бывшим. «Сына?» — гордо отрапортовал я. «Да вы и сами знаете, приносила же документы. Вот заявление, которое вы просили. Оба на Сергея Викторовича правильно? А что случилось? Почему мы закрылись и открыли новое юрлицо? Это уже дело собственников. А ты с какой целью интересуешься?» С прищуром спросила она, да таким тоном, словно заподозрила во мне Маттахари двадцать первого века. Будто у какой-нибудь, ей-богу. Да, собственно, ни с какой. Пухлые пальчики с длинными блестящими ногтями цепку хватили бумаги и запихнули их в ящик стола. «Ладно, можешь идти», — буркнула она, потеряв ко мне интерес. «Ни тебе споров, ни сплетен, ничего интересного». «А когда?» — начала я, но поняла, что меня уже не слушают. Вера Ивановна уткнулась в смартфон, на экране которого высветилась эмблема популярного сайта знакомств. Мой телефон вновь настойчиво зазвонил, и я поспешила выйти из кабинета, тем более это был муж. Что очень странно, ведь в это время он обычно на работе. «Лиза, ты еще в офисе?» Голос требовательный и какой-то злой. «Что-то на работе? И время для звонка не самое подходящее». Страшные мысли пронеслись со скоростью света, Но я тут же успокоила себя. С ним все хорошо, он жив и здоров, остальное ерунда. Да, только вышла из бухгалтерии и подала документы, ответила спокойно и даже улыбнулась. Хотя вопрос у тебя все в порядке так и вертелся на языке, но я его проглотила. Ясно же, что не все. Тем не менее у нас замечательная семья, и все рабочие не урядятся, даже увольнение или сложная командировка на неопределённое время — это лишь временные трудности. Справимся, не впервый. — Подойди в соленый кофе, я тебя жду. — Ладно, а что? Спросить, что все-таки случилось, я не успела. Он бросил трубку. Очень не похоже на Костика. Полное тревожных предчувствий, я быстрым шагом направилась к лифтам. Однако в нашем суперсовременном офисном здании в самом центре города имеется одна большая проблема с лифтами — обеденный перерыв. Огромная толпа голодавшего офисного паланктона дисциплинированно выстроилась в очередь к лифту и нервно притоптывала ногами. Моя же нервная система к ожиданию не готова, да и я, в отличие от большинства, сейчас не работаю и хожу в удобной обуви, а не на огромных шпильках, как все эти дамы. Лестница вполне подойдет. Я так торопилась, что перепрыгивала ступени. Скорей бы узнать, что так расстроило мужа. Он никогда прежде не позволял себе обращаться со мной подобным образом. Бросать трубки отработанным еще в детстве движением, схватилась за поручень и резко развернулась на лестничной клетке, чтобы нестись дальше вниз, не сбавляя скорости. Так делала в школе и дома иногда, а сейчас не сработало, Потому что я врезалась в стену, да так, что даже искры из глаз посыпались. «Ай!» — воскликнула стена мужским голосом. Я все еще трясла головой и не сразу сообразила, что произошло. «Все в порядке? Сильно ушиблись?» Так словно это не я в него врезалась, а он нанес мне повреждение» уточнил заботливый. Кто это? Лицо знакомое. Да, спасибо. Извините, пожалуйста. Можно я дальше побегу, тороплюсь? Конечно, я вас не держу. Это не было правдой. Красивый статный мужчина, эффектный брюнет в дорогом деловом костюме, в белоснежной рубашке и при галстуке, придерживал меня, пока я мотала головой, приходя в себя. Но он ослабил захват, позволяя сделать шаг назад, обойти его. Спасибо и простите, пожалуйста, еще раз. «Будьте осторожнее!» — крикнул мужчина вслед. «Кто-то из нашего здания, я его точно здесь видела, и неоднократно. Неловко, но хорошо, что обошлось без члена вредительства и разборок. В кафетерии, где ждал меня муж, я до декрета бывала довольно часто, потому зашла спокойно и уверенно, не крутя головой по сторонам. Мужа увидела почти сразу. И сердце тревожно забилось, он был не один. Рядом с ним сидела красивая молодая женщина в строгом деловом костюме, даже при галстуке». Это еще что за новости? На влюбленную парочку они не походили, скорее обсуждали что-то неприятное. Но облегчение это не принесло. Напротив, интуиция начала вопить и трезвонить, тупать ногами и всячески намекать. Быть беде. К столу подошла уже не так уверенно, но в глубине души все же надеялась, что обойдется. Но ведь не любовница ему это стерва. Уверенная в себе красивая, деловая, от кончиков дорогих коричневых туфель до каштановых волос, заколотых шпильками, блестящих и уложенных. Я подошла. Костик сидел спиной к входу, и она первая обратила на меня внимание. Еще и глаза цвета горького шоколада. Загорелая, стройная, уверенная в себе красавица. Такой бы не в деловых костюмах ходить по встречам, а дефилировать по подиуму. «Неужто Костик нашел себя бизнес-леди, раз я выгляжу унылой, вечно невыспавшейся замухрышкой? Я ведь недавно родила. Может, плохое оправдание, но пока большую часть моего времени занимает Данечка, наш сын». «Здравствуйте!» — начала вежливо. «Садись, Лиза!» — раздраженно прервал обмен приветствиями Костик. Муж выглядел взвинченным и злым, постоянно тер большим пальцем по указательному, сжав руку в кулак. Бесится и не знает, как начать беседу. Такие маленькие сигнальчики вечно выдают его с головой. Я перевела взгляд на дамочку. «Ну, давай же, может, ты первой решишься?» Как бы ни пыталась себя убедить, что все хорошо, а против такой женщины у меня никаких шансов. «Мегера Геннадьевна такую невестку оценит, а не одной породы — стервятники». Однако даже если моя внутренняя истерика окажется права, и муж мне изменяет или и вовсе от меня уходит... «Падалью для этих птичек я никогда не стану». Села ровнее, расправила плечи. Не рыдать, еще ничего не ясно. Что, если она юрист, а у нас какие-то проблемы? Вот муж и волнуется. Только утешила себя, только смогла проглотить застрявший в горле комок, как девушка представилась. «Меня зовут Инна Викторовна, я адвокат. У меня даже от сердца отлегло. А я-то тут напридумывала, вот дурочка. Точно же что-то с недвижимостью или работой?» Или еще с чем-то таким важным, но не личным? «Да, адвокат!» — визгливо подтвердил муж. «Странный он сегодня, прямо сам не свой!» «А для чего нам нужен адвокат? Какие-то проблемы на работе? Мне нужно подписать бумаги?» Я старалась вести себя спокойно и сдержанно. Не хватало еще закатывать истерики перед посторонним человеком. Внутри бушует ураган чувств. Костя проштрафился на работе и попал на деньги? Или его подставили, и ему грозит судебное преследование?» Постаралась собраться с мыслями и силами. Уговорила Лизоньку-паникершу, что мы совсем справимся. И это хоть и не ерунда, конечно, но и не нечто из ряда вон. Многие семьи переживали, и наши выдержат. Мы совсем справимся. Если не друг ради друга, то ради Данечки, любимого и долгожданного сына. Муж от моего вопроса застыл. Посмотрел пронзительно, зло, недобро. Так, словно я в чем-то жутко провинилась. Я же не чувствовала никакой вины, потому что даже в собственных глазах была образцовой женой и матерью. «Ты еще спрашиваешь? Мы разводимся?» «Что? С какой это статьи? Костя, что случилось? А как же Даня?» «Из-за твоего Дани и разводимся!» Муж, едва не брызгая слюной и тыча в меня какими-то бумагами, орал, что ребенок не его, а я дрянь, гулящая баба и... много чего орал. Приличный, благовоспитанный, кичающийся своей родословной Константин Корбут ругался, как пьяная матросня. Я же сидела и не могла прийти в себя, что за бред он несет. Костик потерял человеческий вид, и я демонстративно перевела взгляд на его адвоката. Пусть профессионал мне объяснит, что здесь вообще происходит. В душе же творится какой-то ад: обиды, непонимание, паника. Однако и ступор тоже. Потому я, видимо, не ору в ответ. По результатам экспертизы, проведенной компетентной лабораторией, ваш сын, Корбут Даниэль Константинович, не является потомком Корбута Константина Евгеньевича. Отстраненной холодно начала женщина. Согласно документам, все движимое и недвижимое имущество было куплено до брака вашим мужем и принадлежит ему. Сразу уточню, что при разводе вы не можете на него претендовать. Подождите, я ничего не понимаю. Что тут понимать? Мама была права. Во всем права. Ты... Константин Евгеньевич», — резко отдернула его адвокат, — «достаточно обвинений, мы здесь по делу, у меня еще назначена встреча, я вас предупреждала». «Простите, Инна Викторовна, вы правы, а ты, Лиза, не ожидала от тебя, Оказалось такой». «Чего не ожидал, Костя, что за безумие здесь происходит? Я родила тебе ребенка, твоего ребенка». «Нагуляла, ты хочешь сказать?» — тут же разъярился муж. «Он совсем на меня не похож вообще! И на тебя тоже, Лиза! Мама сразу заметила!» «Ах, ну конечно! Без мамы ты у нас ничего не обходится! Как ты в туалет без нее ходишь!» Вышла я из себя окончательно. Столько лет жили, я ни словом, ни делом не обидела его мать, Марту Геннадьевну, которую с легкой руки моей подруги Белки назвала про себя Мегерой Геннадьевной. Терпела ее заскоки, длинный нос, бесконечные звонки и внезапные «я тут мимо проходила, решила зайти», Однажды вообще застала ее у нас дома. «Костик дал мне ключи», — объяснила она тогда свой внезапный приход. И я стерпела, не стала разрушать мир в семье. Ключи, кстати, мне тоже никто не отдал. «Теперь это не твое дело, Лиза», — яростно выплюнул Костик. «Я не позволю тебе подсунуть мне чужого ребенка. Поищи другого дурака. Алиментов не дождешься. А еще я прошу тебя по-хорошему. Смени ребенку фамилию на свою, иначе мы сделаем это через суд». Наш род слишком, слишком никакой корбут. Едва ли не впервые в жизни назвала его по фамилии. Никакой чай не цари. Да и нашли чем хвастать. Аристократизма ни в твоей мамаше, ни в тебе ни на грош. Костя поперхнулся ядом и злостью. Я же подвинула к себе документы и внимательно их рассмотрела. Оригиналы с печатью известного диагностического центра. В двух экземплярах сразу. Какие-то локусы цифры, а внизу черным по белому написано. Вероятность отцовства — ноль процентов. Вывод — отцовство практически исключено. «Костя, это точно какая-то ошибка. Давай сделаем повторный тест. Такого просто не может быть. Мы делали инсеминацию в одном из лучших центров. Там все надежно и прозрачно. А если все-таки они что-то перепутали, я клянусь, что никогда, ни разу в жизни не изменяла тебе. Ты был, остаешься моим первым мужчиной. Давай решим эту проблему, как взрослые люди». Это ведь наш ребенок, мы так долго ждали его, шли к нему. Даже если имеет место врачебная ошибка. Заливай это кому-нибудь другому, Лиза. Ты мне изменила. Я не собираюсь растить чужого ребенка и давать ему свою фамилию. И уж тем более не помогу тебе ни рублем. Холодно заявил Костя. Даю тебе неделю на то, чтобы подыскать жилье и съехать. Встретимся в суде. Он поднялся и, не глядя на меня, развернулся к выходу. Адвокат бросила напоследок, что вина моя практически доказана... Так что отпираться бесполезно, и мое дело проиграно. И ушла следом. Я же сидела и не могла поверить в то, что произошло. Фарс, абсурд. И тем не менее это произошло. Прошептала, глядя на одну из доставшихся мне бумажек с результатами экспертизы. Вздохнула, пытаясь совладать с чувствами. Надпись на бумаге «Вероятность отцовства 0%» так и стоит перед глазами, словно заслоняя остальной мир. Главное, что он мой сын. С остальным я справлюсь себе без Костика.